Через несколько дней портрет Фроськи и рассказ о ее работе появились в районной газете. Вечером того же дня к ней пришел Петр. «Чего пришел?» — встретила его Фроська. Странные отношения установились между ними после памятного вечера в предбаннике. Проснувшись на другое утро, она вспомнила и обо всем происшедшем, и о самом Петре со страхом и отвращением. Петр никогда не нравился ей всерьез. Она задорила его из-за озорства, любопытства и свойственной ей отчаянности характера. Мечтала же она о человеке совсем другого склада. Не шалопутный мальчишка жил в ее воображении, а какой-то незнакомый еще человек зрелого мужества и непреклонного характера. У того человека были истребиные глаза, голос, привыкший командовать множеством людей, и ордена на груди. Такого человека ждала Фроська, и от того, что этого жданного человека попытался заменить совсем не похожий на него Петр, Фроська возненавидела Петра. Ей до тошноты неприятны были и мальчишеский вид Петра, и его манера залихватски щурить один глаз, и та репутация озорняка, которую он имел. Фроська ненавидела его за то, что он воспользовался ее минутной слабостью и осмелился приблизиться к ней, хотя он совсем не такой, как ей надо. Она готова была любыми способами жить его со света. Петр... не понимал ее состояние. «Озорна и капризна чертова девка», — думал он о ней. Если бы Фройске не пришлось работать вместе с Петром, она так бы и отшатнулась от него, с отвращением вспоминая о неожиданной вспышке, охватившей обоих. Но они работали вместе и виделись ежедневно. С тех пор, как Петра назначили бригадиром, в их отношениях появилась новая черта. Они стали товарищами по работе. Как ни фыркала Фроська, но каждое дело ей приходилось согласовывать ни с кем иным, как с Петром. И каждый раз она с удивлением и неудовольствием убеждалась в том, что он не такой уж непутевый парень, совсем неплохой бригадир. В свою очередь и у Петра появилось новое отношение к Фроське. Он увидел в ней не просто озорную и балованную девушку, а свою помощницу, своенравную и капризную, но способную своротить горы. Во всех трудных случаях он вспоминал о ней. Тут Фросюшка подможет выручиться своими девчатками, и никто, как она. И как они не ссорились, но Петр знал, что никто так, как она, не поймет и не поддержит его. А не знала, что никто так, как он, не сумеет организовать дело и использовать ее способности. Чувство соратничества приходило к ним. Оно день ото дня крепло наперекор всему. Фроська по-прежнему цеплялась к Петру, задирала, ругала и поедом ела его по всякому поводу и без повода. Петр по-прежнему грубьянил в ответ, но все это постепенно принимало характер простого озорства и уже не сердило, а забавляло обоих. Поругаться с ней можно, да зато соскучиться нельзя, думал он. И с какой девкой еще можно так посоветоваться? Найди вторую такую, одна она как раз для меня. Другие девушки казались ему скучными, вялыми. Как непосоленное тесто, думал он о них. Фроска тоже все больше привыкала к Петру и все внимательнее к нему присматривалась. У Петра оказалось множество ценных качеств и одно явное преимущество перед тем неизвестным, которого она ждала. Петр лучше, чем кто-нибудь знал ее всю, с ее капризами, с ее своенравием, властностью, с ее отчаянностью в отношениях с людьми и в работе. Как-то применится тот неизвестный и долгожданный к ее фроськиным выкрутасам и выходкам. На стенку будет лезть от нее, начнет поучать и перевоспитывать. В первом случае они сразу раскандалятся, а во втором случае фроська сбежит от него со скуки. А Петр не поучал ее и не лез на стенку. Он или молчал, или добродушно смеялся и озорничал с ней, так же, как и она с ним. И, по правде говоря, как раз это ей и нравилось в нем больше всего. Она не показывала этого и грубьянила ему больше прежнего, но думала о нем все чаще, и со всеми другими ребятами ей становилось скучно. Ксенофонтовна не узнавала своей бедовой дочки. Раньше Фроська гуляла со всеми ребятами, никому не относилась серьезно, и заявляла матери «я никем не дорожусь». Мне бы скучно не было, а на остальное наплевать. Иногда, щуря нахальные пестрые глаза, она бесстыдно говорила. Я мама не люблю по краюшку ходить. И не для чего, а так, себя проверяю. Крепка ли моя голова, не сильно ль кружится? Господи, ужасалась Ксенофонтовна, да проверяешься, гляди, обгоришь? Я-то, я маманя железная. «Меня в какую печь не засунь, я разогреюсь, да не обгорю. Я и таких девок не терплю, которые, как масло от свечки, тают». Теперь Фроська стала тихая, домоседливая. Ни с кем из ребят не гуляла, а когда изредка наведывался кто-нибудь, Фроська выходила на крылечко, но не жалась к парням, как раньше, а сидела строго и разговаривала без смеха и ужимок. «О чем это вы «Рассуждали целый вечер», — спрашивала мать. «Об жизни», — с неожиданной задумчивостью заявляла Фроська. Ксенофонтовна не понимала свою разноглазую дочку и даже побаивалась ее. Ксенофонтовну просватали рано и всю жизнь внушали, что она должна быть верной слугой мужу, должна во что бы то ни стало копить деньги. Эти две истины она усвоила очень крепко и пыталась привить их Фроське. Фройскую удивляла мать. Она хороводила около себя парней, дразнила их, но над женихами смеялась и о замужестве не думала. Когда Петр впервые за несколько месяцев появился на Фроськином пороге, она по привычке сразу насторожилась. «Ты чего пришел?» — кошкой зашипела она на него. «Взял да пришел». Беспечно усмехнулся Петр и, не обращая внимания на ее шипение и злые глаза, хозяйской походкой прошел в ее комнату. От него попахивало вином, и в руках он нес пакеты с пряниками и конфетами. Держался он так, как будто пожаловал в собственный дом к законной жене. Фроська посмотрела на пакеты, поняла и фыркнула. «Вон чего! С газетой поздравлять пришел!» «Ну и поздравлять!» Снова усмехнулся Петр. «Вот еще! Когда я тебя просила помочь, тогда ты мне помогал? А теперь, когда меня в газетах пропечатали, ты с поздравлениями ходишь?» Петр сделал невинное лицо. «А когда ж ты просила?» «Когда надумала про скоростное вязание, тогда и просила». «Да разве ж так просят?» Ты нос кверху задрала и мне команду дала. «Ать два! что было, по-моему!» «Когда б ты меня...» «Честью просила, разве бы я тебе не помог?» «Вот что, Стану я тебя просить, стану тебя кланяться!» — фыркнула Фроська. «Больно ты мне нужен, и без тебя больно хорошо обошлась!» Она походила по комнате, сердито погремела горшками на полке и накинулась на Петра с новой силой. «Ты чё пришел, говорю? Мал тебе других девок, чё ты ко мне ходишь? Звала я тебя!» «А зачем я к другим пойду?» — Мне с другими скучно, — добродушно отвечал Петр, развалившись на лавке. — С другими ни пошуметь, ни поругаться, ни поскандалить, никакого интереса ходить. — Так ты ко мне ругаться пришел? — и опять от тебя несет. — Ах ты, пьянчуга ты эдакая! В звене сегодня мешков не хватило, зерно в подолах носили, а ты, бессовестные твои глаза, водку тянешь. Петр улыбнулся. — Вот-вот, крой, Фрося, за этим и пришел. Весь день хожу, думаю, чего это мне нынче не хватает. Вспомнил, с Фросюшкой целую неделю не ругался. Дай, думаю, пойду отведу душу. Давай, частей, за этим и шел. Вот еще, нашел веселье ругаться. Уже тише фыркнула напоследок Фроська, усмехнулась и села на лавку есть пряники. Она съела два пряника и искоса посмотрела на Петра. Веселое, смелое и добродушное выражение его лица понравилось ей. Она повернулась к нему и спросила, «Пирогов с грибами хочешь?» Когда Ксенофонтовна пришла домой, она застала картину мирного чаепития. Однажды в самый разгар уборки, к вечеру ясного сентябрьского дня, Василий пришел в правление. Настроение у него было радостно-благодушное. Уборка шла хорошо. Уже начали хлебоздачу и отправили первый праздничный обоз. Дни установились золотые, настроение у колхозников было превосходное, все ладилось и, как Василий говорил, катилось самокатом. Войдя, он, как всегда, первый взгляд бросил на барометр, и сразу его умиротворение и благодушное состояние сменилось тревогой. Барометр показывал бурю. Маленькая комната с деревянными скамьями, со столом, покрытым кумачевой скатертью, с таблицами, графиками и сводками на бревенчатых стенах, мгновенно утратила мирный вид и превратилась в боевой штаб. Василий неподвижно стоял перед барометром, стену в брови к переносице и прищурив глаза. Он обдумывал положение. Надо было срочно переориентироваться, срочно сломать старый график работ и набросать новый, срочно решить, куда и сколько послать людей. Одно движение стрелки барометра изменило все течение колхозной жизни, но Василий не досадовал на это. В такие минуты он становился собранным, энергичным, находчивым. Даже лицо его менялось. Обычно оно казалось мрачным из-за выпуклого, нависшего лба и черных, смотревших из-под лобья глаз. Но в решительные и напряженные минуты это лицо становилось вдруг молодым, веселым, атаманским, как определял Андрей. Сразу сообразив и взвесив все, Василий понял, что наибольшая опасность грозит Алешину полю, где колос был самым тяжелым и вызревшим. Он увидел в окно Любаву и окликнул ее. «Любава, барометр идет на грозу. Всех людей сейчас же перебросишь на второй участок Алешиной поляны. Там хлеба хороши и вызрели, боюсь, как бы не осыпались от дождя. На поля пойдут все, и полеводы, и животноводы, и малые ребята. В первую очередь покончим с Алешиным полем, потом пойдем на пятую. За ночь и закончим». Строгое лицо Любавы оживилось. Несмотря на то, что Василий перебрасывал ее звено на помощь сопернице Фроске, она не возражала, а только спросила. «А как же скирдовать потемну, Василий Кузьмич? Фонари есть, зажжем. Ступай, не засиживайся. Через десять минут сам буду в поле». Любава ушла. Мимо проходил сержант Сережа. «Сережа!» — крикнул Василий из окна. Тот подошел. Четко остановился и шутливо отрапортовал явился по вашему приказанию вот что друг туча подходит барометр падает по всему видно опять ждать дождей будь оно неладно это лето днем сжать и вязать ночью возить и скирдовать, давай всю свою бригаду единым духом я готов сказал сережа но как авдотья тихоновна посмотрит в первые мгновение Василий даже не сообразил, о ком идет речь. Потом он понял, что Авдотья Тихоновна — это его собственная Авдотья, и удивился. Такое удивление он испытывал уже не в первый раз, но оно от этого не уменьшалось. Слишком крепко укоренилось в нем прежнее представление об Авдотье. По словам Сережи, выходило так, что для него Авдотья, которая была всего-навсего бывшей женой Василия и исполняла должность заведующей животноводством колхоза, имела больший вес, чем Василий. «Я тебе председатель или кто?» — грозно нахмурился Василий. «Да я не против того, Василий Кузьмич, но ведь у Авдотьи Тихоновны свои планы. Наша бригада нынче носилась и клевере. Авдотья завела свое префермское клеверное поле. «Пошли к черту силос и клевер», — кратко, но вразумительно сказал Василий. Срежа сержант улыбнулся, довольный этим энергичным оборотом речи председателя, но упорно стоял на своем, как Авдотья Тихоновна скажет. «Она далеко, на клеверном поле. Я ее дожидаться не стану». а ты понимай мою дисциплину и ступай на Алешина поле. Концы! Не задерживай давай!» Сережа ушел, а Василий все еще чувствовал себя несколько озадаченным. Ему всегда казалось, что Авдотия часть его самого, нечто вроде его руки или ноги. Он накрепко привык к этому ощущению, и даже теперь, когда она ушла от него, он все еще не мог отрешиться от этого чувства. То, что рука... может испортиться, заболеть и даже совсем исчезнуть, было неприятным, но понятным и допустимым явлением. Но то, что рука, отделившись от тела, может начать какое-то вполне самостоятельное отдельное существование, было явлением сверхъестественным и необъяснимым. Необъяснимой была также слепота других, Они не понимали, что Авдотия это просто-напросто собственная, хотя и разведенная жена Василия Дуняшка, некий незадавшийся придаток к его организму. К удивлению Василия, люди не замечали этого несомненного обстоятельства, звали Дуняшку Авдотьей Тихоновной и придавали ей какое-то самостоятельное, отдельное от Василия значение. И уже совсем диким казалось то, что на ферме ее слушались и уважали чуть ли не больше самого Василия. С тех пор, как Василий разошелся с Авдотией, он сделал целый ряд удивительных открытий. Он открыл, что Авдотия золотая работница и держит в своих руках все животноводство колхоза. Он всегда знал, что она хорошо работает, но как-то не замечал этого, а главное, не видел в этом никакой заслуги с ее стороны. Он записывал все ее достижения на свой счет. Она была его женой и, следовательно, не имела права работать плохо. Это подразумевалось само собой. «Я...» не как другие председатели, у которых бабы отсиживаются за печкой, хвастался он, моя Авдотья на всякую трудную работу первой выходит. Он считал, что это была не ее, а его заслуга, и объяснял не ее, а своими собственными отличными качествами. Поэтому он никогда не хвалил Авдотью и почти не замечал ее трудов. Но Авдотья ушла от него, а работать стало не хуже, а лучше. Теперь он уже не мог не видеть этого, не мог приписывать это своим собственным заслугам и был озадачен. К чувству озадаченности начало присоединяться одобрение и даже восхищение. И как это она снаравится, думал он. Ведь и не крикнет никогда, голоса не повысит, а у нее вся ферма по струнке ходит. Пожалуй, другой такой работницы во всем колхозе не найти. Минутами. Он испытывал своеобразное чувство зависти к тому авторитету, который она завоевала в колхозе без шума, без крика, как-то очень тихо и твердо. Он стал по-новому присматриваться к ней. Ему хотелось открыть ее секрет, чтобы самому применить его к делу. Он все чаще думал о ней, и мысли у него были расплывчатые, тревожные и еще не совсем понятные ему самому. Разговор с Сережей-сержантом всколыхнул эти мысли, Но Василию некогда было размышлять, надо было срочно переорганизовать всю работу, по-новому расставить людей. Когда он по внутреннему телефону пытался соединиться с током, вошла Авдотья и остановилась около стола. Она подождала, пока он кончит разговор, сложила руки на груди, сказала. «Это что же, Василь Кузьмич, хозяйка я у себя на ферме или нет?» Кто против этого говорит? Да ты же и говоришь. Я людей в одно место посылаю, а ты меня не спросясь в другое. Это что же будет за работа? А где тебя искать? Мне сказали, что ты на клевере, а мне ждать некогда. Вон, гляди, гроза идет. Нам сейчас каждая минута стоит не зерна. Давай снимай своих людей силоса из клевера и посылай в поле. Силосы я сниму. а с клевера снимать моего согласия нет. И поза ее, и загорелое лицо с мягкими, по-детски расплывчатыми чертами выражали непоколебимую решительность. Забыв ответить ей, он посмотрел на нее. Когда раньше ему говорили, что его жена похорошела или подурнела, он удивлялся. Для него она была... Некрасивой, ни, ни некрасивый, а его собственный, родной, до каждой морщинки и родинки изученной Дуняшкой. Сейчас он тоже не понимал, красива она или нет, но ясно видел, что лицо у нее хорошее. Это было совсем не то лицо, испуганное, виноватое, с уклончивым взглядом, который он привык видеть в последние месяцы совместной жизни и которое не любил. Сейчас лицо у нее было открытое и спокойное. Но на этом спокойном лице вдруг появилось страдальческое выражение. Казалось, она забыла о ферме и каким-то болезненным взглядом смотрела на грудь Василия. Что она там увидела? Он пощупал ворот и нашел оторванную, болтавшуюся на нитке пуговицу.